Студия «Ардис» представляет Жюль Верн, шанселор. Читает Иван Забелин. Глава первая. Чарльз Тон, 27 сентября 1869 года. В три часа по мы покидаем батарейную набережную. Морской отлив быстро уносит нас в открытое море. Капитан Гентли приказывает поднять паруса, и северный ветер гонит шанселор из гавани. Мы быстро огибаем форт Семтер. В 4 часа мы плывем по узкому каналу, где благодаря отливу вода течет с громадной скоростью. Но открытое море еще не близко. Чтобы достигнуть его, надо долго плыть по узкому каналу, промытому водой среди песчаных отмелей. Капитан Гентли направляет корабль по юго-западному фарватеру, и маяк форта «Семтер» мы скоро видим влево от нас. В 7 часов вечера мы прошли мимо последней песчаной отмели и, наконец, очутились в волнах Атлантического океана. «Шанселор» — прекрасное трехмачтовое судно с водоизмещением в 900 тонн. Принадлежит оно торговому дому «Братья Лирт» в Ливерпуле. Это судно с медной обшивкой спущено только два года тому назад. Палуба его покрыта индийским дубом, снасти, ровно как и мачты, кроме бизань-мачты из железа. Это прочное и красивое судно в третий раз уже крейсирует между Чарльстоном и Ливерпулем. При выходе из Чарльстонской бухты британский флаг был спущен. Но при взгляде на судно опытный глаз моряка не ошибся бы в его происхождении. Оно английское, начиная от ватерлинии и до самых верхушек мачт. Вот почему я и решился ехать на Шанселоре, возвращавшемся в Англию. Нет ни одного парохода, который совершал бы рейсы между Южной Каролиной и Североамериканскими штатами. Желающие переплыть океан должны садиться на пароход или в Нью-Йорке, или в Новом Орлеане. Между Нью-Йорком и Старым Светом функционирует много линий. Английская, французская, гамбургская и другие. Любой из пароходов. Скоттия, Прерия или Халсасия. Быстро доставил бы меня по назначению. Между Новым Орлеаном и Европой поддерживают сообщения также и пароходы общества National Steam Navigation. Но проходя по набережной Чарльстона, я увидел Шанселор который мне очень понравился, и руководимый каким-то инстинктом, я взошёл на борт этого судна. Его каюты показались мне очень комфортабельными. Кроме того, путешествие на парусном судне во всех отношениях удобнее, чем на пароходе, и даже скорее, если море и ветер благоприятствуют. Итак, я решился ехать на шанселоре. Хорошо или нет, я поступил, придётся ли мне раскаиваться в моём решении, всё это покажет будущее я изо дня в день буду вести дневник. И в момент, когда я пишу эти строки, я знаю об этом не более, чем те, кто читает этот дневник, если только он когда-либо найдет читателей.